Глава 4. Обида, тихая агрессия. Перед чтением этой главы я прошу вас отключить внутреннее сопротивление. Попробуйте взять на себя роль стороннего наблюдателя, готового разрешить себе не отрицать, а прочувствовать мои слова. После прослушивания вы уже примете решение, принять их или оставить все так, как будто вы ничего и не слушали. Почему это важно? Обида. Обида — это самая частая реакция на неоправданные ожидания и недопонимание в отношениях. Это вирус, который разрушает отношения или доводит их до состояния эмоционального выгорания. Любая ссора, любое неправильное с нашей точки зрения высказывание, недопонимание, безразличие, молчание, да и просто любое действие партнера — которая нам не нравится, может привести к тому, что называется обида. Давайте разберемся, что такое обида, чтобы понять ее разрушительное влияние на отношения, да и самого человека, который ее испытывает. Обида — это совокупность двух чувств — злости и жалости к себе. Мне вспоминается один терапевтический случай, как как раз связанные с обидой. Ко мне на прием пришла девушка Елена. В браке несколько лет, год назад у них с мужем, родилась прекрасная дочка. На тот момент Елена была в декрете. Ко мне она пришла с запросом, что у нее накопилось так много обид на мужа, что она избегает его объятий, поцелуев и интимной близости. Я попросил рассказать, с чего все началось. Знаете, Андрей, мне очень трудно вспоминать, что было первым. Кажется, что каждый день что-то такое происходит. Вот, например, буквально месяц назад была ситуация. Пока муж был на работе, я решила устроить ему сюрприз. Я тогда уже понимала, что между нами образовался холод. Мы меньше стали общаться. Он постоянно уставший с работы, а я с ребенком. И этот... Тоже очень сильно выматывает. Пока вложу дочку спать, уже не до общения. Просто оба засыпаем, и так каждый день. А тогда я решила, что нужно что-то менять. И вот придумала сделать праздничный ужин при свечах, купила его любимое вино, договорилась с мамой, чтобы она забрала дочку к себе ночевать. Весь день я бегала то в магазин, то по кухне. Но знаете, усталости не было вообще я представляла как мы сможем впервые за такое долгое время просто посидим вдвоем будем много разговаривать и смеяться как раньше потом посмотрим в обнимку кино и конечно я была в предвкушении бурной ночи ведь с появлением ребенка наша интимная жизнь очень изменилась одним словом ожиданий было очень много муж я специально ничего не сказала чтобы удивить и порадовать его я ожидала что он придет примерно к семи как обычно но в тот вечер он задерживался Писала ему но он только делал что отвечал скоро помню на часах было уже девять я сидела за столом в нарядном платье и ощущала себя какой то дурочкой если честно его скоро уже прям бесило, но когда услышала ключ в двери решила что не буду наезжать на него а попробую все таки осуществить задуманный вечер. Меня сам ждал сюрприз. Муж пришел злой, поздоровался сквозь зубы, зашел на кухню, даже не заметил свечи на столе, а сел со словами «Ну, где еда?». У меня уже пропало желание общаться. Просто достала все из духовки и поставила на стол. Смотрю, а он уже сидит в одного вино пьет. Даже не спросил, откуда оно, я уже не говорю о том, чтобы предложить мне. Короче, ели мы в полной тишине. Я попыталась спросить, что случилось, он резко ответил, что начальник достал, нагрузил работой. И тут меня такая обида взяла. Мало того, что опоздал, так еще и не заметил моих стараний, что сижу как дура в красивом платье, что ребенка нет дома. Когда я это поняла, то просто молча ушла в спальню. Если честно, даже заплакала стало так больно от его безразличия. А ему все равно, он после ужина пошел смотреть телевизор. Мне кажется, даже спасибо не сказал. Вот как мы провели наш романтический вечер. Знаете, что ужасает? Что он даже не понял на следующий день, почему я с ним не разговариваю. И таких моментов много. Я постоянно что-то пытаюсь, предлагаю провести время на выходных, а ему все равно. В какой-то момент я поняла, что стала обижаться на все: На то, что он не сказал спасибо, на то, что может ни разу за день не написать, а вечером не спросить, как у меня прошел день. Все его действия превратились в какой-то большой ком обид. Тут как-то ночью он начал намекать на секс, а я просто ответила, что не хочу. Не стало юлить, я просто не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Кстати, он еще и обиделся на это потом. Андрей, я не знаю, что мне делать, не понимаю, как, как нам выбраться из этого круговорота взаимных обид. Кажется, мы оба понимаем, что наш брак стал ошибкой. Попробуйте увидеть в этом рассказе, как формируется обида. Первой возникла злость. Елена разозлилась сначала на то, что муж опоздал, потом на его безразличие к ужину и всем ее стараниям. Позже появилась жалость к себе, ощущение глупости, как дурочка, от того, что надела красивое платье, что столько всего делает для мужа. Как итог, смесь этих чувств создали обиду, которая как магнит притягивает подобные ситуации, которые будут снова и снова вызывать те же чувства. Отказ от интимности — один из показателей того, что женщина чувствует обиду на мужчину. Для женщины секс не столько животно-инстинктивный, сколько чувственный процесс. Если есть обида, женщине трудно расслабиться и насладиться близостью. В таком случае мужчина может казаться ей агрессором, кто нанес ей пусть не физическую, но душевную рану. Пока душе больно, секс может восприниматься как насилие, не удовольствие, а принуждение. Моя консультация с Еленой была больше просветительной, чем терапевтической. Мы говорили о природе обиды и психологии мужчин, чтобы найти выход из ее состояния. Если ввести в поиск, что такое обида, большинство картинок покажут детей. Я думаю, вы и сами слышали, что обида — это детское чувство. Ребенок обижается, когда не получает ожидаемое. Вспомните надутые губки и скрещенные на груди руки. А для детей это естественная реакция. Они еще не умеют управлять своим эмоциональным состоянием. И уж тем более не ищут рациональных решений для выхода из ситуации. Но почему-то многие взрослые, особенно женщины, забывают, что взрослый человек, в отличие от ребенка, обладает всеми необходимыми внутренними ресурсами, чтобы не погружаться в обиду. Давайте разберем на примере Елены, как можно было бы этот вечер сделать таким, как она хотела. Для этого ей необходимо было подумать не только о своих желаниях, но и о муже, и о том, как ему правильно это преподнести. Если в их жизни присутствует рутина, мужчина не может догадаться, что именно сегодня нельзя задерживаться. Значит, его нужно предупредить, чтобы он также был к этому готов. Можно создать ожидания еще с самого утра, например, отправив мужу красивое сообщение «Любимый». Мы так давно не проводили время вдвоем. Я вижу, как ты устаешь и что тебе тоже хочется просто выдохнуть. Очень хочу тебя порадовать. Сегодня дочка ночует у моей мамы, я приготовлю твои любимые блюда и куплю вино. Давай сегодня говорить только о хорошем. Хочу, чтобы наш вечер был легким и приятным. Кстати, я купила новое белье и хочу, чтобы ты с меня его сегодня снял. Как думаете, после такого сообщения муж опоздал бы? Вряд ли. В сообщении есть несколько милых хитростей, где жена показывает «Я ценю твой труд. Я вижу, как ты устаешь. Наш вечер будет безопасный, не будет ссор. Ты сможешь расслабиться. У нас будет секс». Одним сообщением можно передать столько всего. Теперь вечер ждет не только женщина, но и мужчина. А если бы она еще и в течение дня присылала ему милое сообщение, подогревая ожидания, это создало бы в нем позитивный настрой. Он мог бы в этот день не погружаться в тяжесть работы, а ждать вечер так же, как и она. Именно наши ожидания запускают волну обид. Мы придумываем в голове сценарии событий и реакций, забывая, что другой человек живет в своем мире, где на работе бывают трудности, где кто-то может... Испортить настроение, и где психика, воспитание, опыт и все, о чем я рассказывала ранее, иные. Есть, например, люди, которые не умеют принимать подарки. Их первая реакция, критика или поиск недостатков ⁇ это не то, что хотелось. Дело не в том, что человек плохой, просто он не умеет выражать позитивные эмоции. Чаще это касается мужчин, даже радость их учат проживать внутри. Зная это, можно заранее подготавливать человека к тому, что его ждет подарок или сюрприз. Главное оружие против обид ⁇ умение разговаривать и принимать то, что тебе отвечают. Включить ребенка, обидеться и закрыться ⁇ легко. Оставаться взрослым ⁇ трудно. Ведь взрослый человек должен не только подумать о себе, но и понять, что напротив такой же взрослый со своим внутренним багажом. Взрослый не молчит а говорит без обвинений. Взрослый умеет слушать то, что ему говорят. Когда на семейную терапию приходят пары на грани развода, их разговоры выглядят так. Это все ты виноват, да как ты мог, я все для тебя, а ты... Ты не ценишь. Это либо обвинение, проявление злости, либо перетягивание одеяла на себя, демонстрация идеальности, то есть давление на жалость. Отсюда и большая сформировавшаяся обида. Первое, что нужно сделать — осознать. Причина происходящего начинается с тебя. Убрать обвинения. Значит, признать, что в том, что происходит, в первую очередь моя вина. Не спеши злиться на это высказывание. Оно относится к обоим партнерам, а не только к тебе. Научитесь задавать себе вопрос. Что я делаю не так? Что так происходит? Например, мужчина постоянно задерживается на работе и приходит домой поздно. Перед тем, как его обвинять, задай себе вопрос. Почему мой мужчина делает все, чтобы не приходить домой? Почему ему дома плохо? И откроется дома ссоры, нарвочения куча обязанностей, когда хочешь просто расслабиться или вовсе ощущение одиночества и ненужности. Женщины порой даже не представляют, сколько мужчин сидит в машине на парковке и часами заставляют себя идти домой. Женщина отказывает в близости. Спроси себя, почему она меня не хочет? Что я сделал не так? Для женщины секс — это проявление открытости, доверия, чувственности которые рождаются из психологической и эмоциональной безопасности. Раз женщина отказывается от интимности, значит в какой-то момент она потеряла это ощущение. Я веду тебя к мысли, все происходящее ⁇ это всегда результат нашего проявления. Мне часто жалуются на мужчин, которые зависают в компьютерных играх и не хотят ничего делать дома. Я сейчас не беру в расчет психически нездоровых людей и громанов. Проведем аналогию с детьми. Думаю, все, у кого есть дети, согласятся, что если ребенку предложить что-то интереснее гаджета, ну, аквапарк, кафе, мороженое там и так далее, то он тут же уберет телефон и пойдет с вами веселиться. Тоже и с играющим мужчиной он убегает в виртуальный мир, потому что ему там интереснее, чем в реальной жизни. Если ты перестанешь обвинять, а задашь себе вопрос, почему ему там интереснее, чем со мной, Честно на него ответишь, думаю, много может проясниться. Здесь важно убрать эго-состояние. И я понимаю, насколько сложно человеку принять тот факт, что все, что происходит, происходит из-за меня. Конечно, можно снова обвинить. Опять все я должна, должен. Но помните, человек, напротив, реагирует на получаемые отношения. Все начинается с малого. Забыла сказать спасибо. Не заметила, как он что-то починил, не восхитился и нарядом, не поддержал, не понял, не услышала. Маленькие упущения перерастают в то, что он уже не хочет писать или звонить, она не хочет просить или рассказывать, а потом ссоры, выяснения, скандалы, недопонимания. Но так было не всегда, значит, вы оба сами запустили эту цепочку. Следующее, что нужно сделать, это научиться говорить и спрашивать. Я уже писал главу на эту тему, но подчеркну еще раз. После того, как ты честно призналась себе, что все происходит из-за каких-то твоих действий, необходимо правильно об этом поговорить. Например, создай атмосферу для разговора. Вечер, дети уже спят, бытовые дела переделаны. Сядь рядом с мужчиной и скажи. Милый. Я заметила, что последнее время ты стал задерживаться. Знаешь, я долго думала, почему тебе не хочется домой. Ты приходишь, и я сразу вывалю на тебя кучу проблем, забывая что ты устал и хочешь отдохнуть. Мы мало разговариваем, и я даже не знаю, что у тебя происходит. И забытый я забываю, сколько сложностей тебе приходится решать, и, наверное, не даю тебе поддержку, которую ты ждешь. Скажи, ты из-за этого не торопишься домой? Заметь, какое сложное высказывание. Некоторая женщина посчитает его унизительным, но разве унизительно попытаться понять, что чувствует твой любимый человек? В этом высказывании мужчина услышит не обвинение, а понимание. Он увидит, что его женщина сама осознала причину, по которой он не хочет ехать домой. Что дальше? Разрешить партнеру рассказать обо всем, что у него наболело, и услышать его... Без обиды. Он будет говорить о том, что его ранят, и происходит это, скорее всего, в ваших отношениях. И здесь критически важно не включать защиту. Вспомните историю Алексея и Анны из третьей части книги, глава 6. Алексей пытался рассказать о том, как одинок в отношениях, а Анна делала то, что считала правильным и настаивала на своей идеальности. Каждый обвиняет другого, и никто не готов услышать то, о чем говорит партнер. Это и есть беда несчастливых отношений, неумение принять обратную связь от другого человека так, чтобы не начинать злиться и обвинять. Учитесь слышать то, что вам говорят, если человек говорит «мне с тобой плохо», не нужно доказывать, что ему должно быть хорошо, потому что тебе кажется, что твои действия должны делать хорошо. Попытайся услышать слова «мне с тобой Плохо. Так он воспринимает. Это его реальность. Значит, вы давали не то, что ему было нужно. И надо услышать. Это как в знаменитой книге «Пять языков любви». Каждый понимает любовь по-своему. Например, женщина может чувствовать любовь, когда мужчина помогает ей по дому. А для него язык любви — это слова поддержки. Каждый дает другому любовь и понимание, как нужно любить его самого. Мужчина поддерживает жену на словах, считая, что так он проявляет любовь, а она ее не чувствует, потому что не получает помощи. Она пытается во всем ему помочь, а ему нужны слова о том, как она в него верит. И вот два человека дают друг другу то проявление любви, которое партнер не чувствует и не понимает. словно на говорят на разных языках. Также и в других аспектах отношений. Нам кажется, что мы делаем для человека все, что ему нужно, но он этого не чувствует и не ценит, потому что ждет другого. Поэтому, чтобы не доводить ваши отношения до большого количества недопониманий, сделайте следующее. Первое. Задавайте открытые вопросы. Как ты чувствуешь поддержку? Что мне делать? чтобы ты ощущал поддержку от меня? Как ты понимаешь, что я люблю тебя? Какие мои действия дают тебе это чувство? Когда ты со мной делишься тем, что у тебя происходит на работе, ты ждешь от меня совета или мне просто послушать и дать тебе выговориться? И множество других вопросов, которые помогут вам понять, что нужно вашему партнеру, как он чувствует и воспринимает. Второе. Не навязывайте свое видение. Услышав ответ «мне нужно просто выговориться, и я не хочу советов», не обижайтесь и не перетягивайте на себя. Тебе что, все равно на мое мнение? Зачем мне вообще тогда это слушать? Услышьте то, что вам говорят. Третье. Откажитесь от ожиданий. Говорите о том, что вам нужно и чего вы хотите. Не думайте, что человек... Догадается, каких действий или реакций вы от него ждете. Говорите прямо. Четвёртое. Отключите эго. Всегда держите в фокусе «я — причина всего происходящего», и «я в этих отношениях для того, чтобы быть счастливым». Наша общая цель — счастье. Мы строим отношения на взаимности, а не на гордости. Пятое. Научитесь слушать. Да, обратная связь может быть неприятной и болезненной. Но встаньте на место другого человека. Осознайте, как он видит ситуацию и что чувствует. Вместе ищите решение. Шестое. Признавайте свои ошибки. Зная его мир, отбросьте гордость. Примите то, что он сказал, и не бойтесь признать, что в чем-то вы были неправы. Седьмое. Создавайте доверительное поле для ваших разговоров, где каждый может рассказывать о себе без страха, осуждений и обвинений. Восьмое. Помните, обида — это детское чувство. Не будьте ребенком, желая строить зрелые и взрослые отношения. Любая проблема решается разговором и желанием понять другого. Никто не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Никто не должен чувствовать и мыслить, как вы. Каждый — личность со своим багажом. Чтобы построить счастливые отношения, оставайтесь во взрослой позиции и учитесь договариваться. Все то, что я сказал, относится и к женщинам, и к мужчинам. Обида не имеет пола, она может быть реакцией любого человека. В основе всех обид лежат неоправданные ожидания и нереализованные желания. Обида — это следствие гордыни и неумения общаться. Прослушав эту главу, помните, что отношения строятся на взаимности. Когда один применяет правила общения и работы над собой, второй должен делать то же самое. Обида — это не просто эмоция, это симптом, который важно не пропустить. Обида рождается, растет и разрушает отношения, пока не останется ничего, кроме пустоты. Если увидеть это вовремя, то отношения можно сохранить и стать ближе друг к другу а не отдаляться под грузом мыслей в собственной голове. Расскажу вам еще одну историю из жизни. Это была не терапевтическая сессия в кабинете, а откровенный разговор с коллегой-психологом за чашкой кофе. Подобных историй множества вокруг мы просто их не замечаем. В ней отражены ключевые психологические механизмы вытеснение, перенос, защитные реакции, невыраженные потребности — все то, Что глубоко и крепко сидит в нас. Это история ее собственного анализа происходящего. Сначала все было как у всех влюбленных. Он внимательный, тактичный. Я теплая, открытая и веселая. Наша любовь не была вспышкой, скорее огнем в камине, тихим, спокойным, надежным, а потом начались мелочи. Он не ответил на сообщение когда я волновалась. Я не поддержала его, когда он провалил собеседование на работу мечты. «Это ничего, это мелочи», — убеждали мы себя. «Это не важно». Но психика устроена иначе. Все, что ты проглатываешь, остается внутри. Непереваренное отравляет. Я как женщина начала молчать. Не хотела его допекать, что мне что-то показалось. Он же стал отшучиваться. Это была его защитная реакция, он не хотел казаться слабым. Я не разглядела за шутками крик. «Тебя снова нет рядом, когда мне плохо». А за моим молчанием пряталась: «Ты меня не слышишь, ты снова выбрал себя». И так каждый день. Одно не сказали, другое сгладили, третье проглотили. Обида не всегда кричит. Иногда она просто копится. Мы оба не говорили, потому что не умели. В детстве нас учили терпеть, не ныть, быть сильными. Я росла в семье военного, а он — в семье учителей. И вот мы, вроде вроде бы двое взрослых, сидели за ужином, как два одиноких ребенка, которым некому пожаловаться. Дома я не была психологом, я была обычной обиженной женщиной. Со временем обиды стали невыносимыми. Мы не ссорились открыто, не выясняли причины. Все держали в себе, надеясь. Само наладится. Нам только кажется. И это было ошибкой. Я стал раздражаться из-за мелочей. Как он не закрывает тюбик зубной пасты? Он обижался на мои волосы по всей квартире. Это был гнев не на пасту или волосы. Сейчас я это понимаю. Это был накопленный крик, которому не дали голосу. В психологии это называется переносом. Вместо истинного чувства ты проявляешь его в более безопасной форме. Вместо ⁇ Мне больно, что ты меня не видишь и не слышишь ⁇,⁇ Звучит ⁇ Ты опять забыл купить молоко ⁇ Каждая невысказанная обида стала кирпичом. День за днем, вечер за вечером мы возводили стену, нас объединяла лишь ночь. Во сне мы были настоящими. Я прижималась к нему, а он обнимал меня, словно боялся отпустить. Однажды я сказала, «Мне кажется, ты меня больше не любишь». Он бросил на меня тяжелый взгляд, задумался и ответил, «Я не помню, когда ты последний раз была собой». И снова замолчал. Привычка. Правда была в том, что я не смогла простить, а он забыть. Он помнил, как я ушла с вечеринки его друзей, не попрощавшись, как забыла день смерти его отца. Я же помнила, как он не заметил мою новую стрижку, как не спросил, как я себя чувствую после выкидыша. Каждая мелочь стала как игла. А вместе целый ковер боли, на котором мы продолжали жить. Мы жили как двое, которые не расходится потому что все не так уж и плохо знаешь сейчас когда прошло время рассказываю эту историю я понимаю он хотел чтобы я научилась понимать его без слов я хотела чтобы он наконец то начал разговаривать. мы часто думаем что любовь умирает от предательства измен резких слов, но это не так чаще всего ее убивает молчание и обиды — это не слабость, это сигнал «мне больно, я не могу больше притворяться». Если ты игнорируешь этот сигнал, рушится все. Обиды — это замаскированные неудовлетворенные потребности в заботе, признании, безопасности. Молчание — это форма пассивной агрессии или защиты от боли. Невысказанные обиды капля за каплей — Тощит даже самую крепкую любовь до тех пор, пока не останется лишь день прошлого. Главное лекарство от всего этого — живой эмоциональный открытый диалог и умение говорить о своих чувствах до того, как они станут оружием. Упражнение «Мои эмоции». Ответьте на вопросы, чтобы сформировать понимание, что для вас обида. Первое. Как часто вы обижаетесь на партнера? Второе. Какие слова или действия вызывают обиду? Какие формулировки и словосочетания для вас особенно чувствительны? Третье. Проанализируйте, почему именно эти слова или действия вас обижают. Что вы чувствуете в этот момент? Четвертое. Как вы обычно решаете ситуацию обиды? Проговариваете ли вы, что вас обидело, и объясняете, почему? Проанализируйте то, как вы сами общаетесь с партнером. Первое. Какие ваши слова или действия могут его обижать? Второе. Умеете ли вы слышать его обратную связь или уходите в обиду, когда он говорит о том, что его задело? Практика. Каждый день, почувствовав обиду, Проводите саморефлексию. Почему меня это обидело? То я сейчас чувствую? Кем сейчас я себя ощущаю? Почему я это чувствую? Какое прошлое событие или состояние это напоминает? Что я могу сделать, чтобы так себя не чувствовать? Саморефлексия помогает осознать чувства. Осознанные чувства становятся управляемыми. Вы берете контроль над своей реакцией. Запомните, в обиде больше всего страдает тот, кто обиделся. Хуже того, он тратит свое время на страдания вместо того, чтобы понять причину и найти решение.